«В этот раз, когда я на выходных направился в эту своеобразную больницу, меня ждал новый случай. Кстати, судя по всему, это был опять какой-то представитель ночной гильдии, так как данный разумный оказался на крыльце лечебницы с явным ножевым ранением. В живот. Естественно, что тратить на этого разумного дорогостоящего эликсира никто не станет, поэтому я взялся за его лечение». Мне же нужно было набираться опыта, чтобы и в этом году каким-либо образом постараться заработать дополнительные баллы. Дело в том, что наш маг-преподаватель с кафедры лечения часто заходил сюда. Все-таки где-то в глубине души в нем еще оставался человек. К тому же иногда здесь можно было встретить эликсиры в знакомых колбочках. Мы в такие на занятиях по зелье варенью разливали свое варево. Но, по крайней мере, их не продавали на рынке. И это радует. В первую очередь я приказал обмыть тело пострадавшего. Он был достаточно грязным и весь вымазанный в крови и земле. Потом я почистил его рану, стараясь убрать все ненужное. Тут опять пригодился мой своеобразный микроскоп. И, судя по всему, тот самый маг-лекарь, который контролировал все мои эксперименты, тоже заинтересовался таким изделием. Но задавать какие-либо вопросы не стал. Тем более, что в данном случае это было мое собственное изделие. Я использовал для создания подобного своеобразного магического микроскопа именно горный хрусталь. Хорошо отполированный и имевший неплохую огранку. Внешне он действительно напоминал лупу. Я постарался сделать для него своеобразную оправу в виде полноценного монокля. Так что в данном случае у меня было то, что позволяло действовать более эффективно, чем другим разумным, которые могли пытаться использовать для своей работы просто магическое око. Оценив подготовку, я принялся аккуратно, при помощи магических нитей, как бы стягивать порез сначала в глубине, где был поврежден желудок, потом все ближе и ближе к его коже, и в конце концов я полностью закрыл рану. после чего сделал выплеск магии жизни, чтобы закончить лечение. Ему придется пару дней побыть в лечебнице, для того, чтобы лекари убедились в том, что я все сделал правильно. Однако в данном случае у него была прямая возможность выздороветь, даже если он уйдет хоть сейчас. Но это не мне решать. Главное для меня было в том, что маг-лекарь лечебницы тут же написал записку для преподавателя в академии. «Ну а что?» Надо же мне информировать того о том, что и в этот раз я хорошо справился с функциями штатного врача. Конечно, кто-то скажет, что в прошлый раз случай был более сложный, и я спорить с ним не буду. Но, пожалуйста, пусть это сделает кто-нибудь другой так же быстро и эффективно. В чем я сильно сомневаюсь. Кстати, этот маг попутно поздравил меня с победой и на том самом со связанием молодых магов. Оказалось, что он сам наблюдал за всем происходящим там, на полигоне, и своими глазами видел то, как меня пытались загнать в жесткие рамки, и ему это все очень не понравилось. И не только ему. Судя по всему, если так продолжится и дальше, то сам король Ранд будет вынужден мешаться, чтобы вынудить ректора Академии перестать делать глупости». Я же просто посмеялся, заявив ему в ответ о том, что никому нет никакого дела до подобного поведения магов-преподавателей. Ну, какой им всем смысл вмешиваться? В первую очередь и гильдия магов, и само королевство Муран требует от Академии как можно больше боевых магов, и Академия выполняет этот приказ. Однако таким образом они выращивают хоть и много, но при этом мало подготовленных боевых магов. хотя бы по той простой причине, что эти молодые разумные выходят через ее ворота, уверенные в том, что могут справиться с любым врагом. А когда дело доходит до полноценных столкновений, то они неожиданно для себя узнают о том, что на самом деле враг может оказаться слишком зубастым, что явно говорит не в их пользу. Но когда подобные вещи кого-то интересовали... Для меня было важно другое. Я в очередной раз сумел вывернуться и ускорить свою сдачу экзаменов. Кстати, как я и предполагал, в этот раз старательно изменяя правила для будущих желающих поучаствовать в состязаниях подобного рода, эти разумные действительно решили ограничить силы одаренных, объявив о том, что разумный, который выходит на такое состязание, не должен иметь при себе запас силы, превышающий его собственный. «Хорошо. Но они хотя бы подумали о том, что дали в мои руки. Дело в том, что в сложившейся ситуации, как я уже говорил, эти разумные не учли именно того факта, что у меня все силы стихии равнозначные. То есть, по сути, я могу сделать запасы силы примерно такие же, только имеющие отношение к разным стихиям, что все равно увеличит мои возможности в два раза. И это, с их стороны, серьезная ошибка». Но меня такие нюансы не интересуют. Для меня в данном случае важно другое. Именно то, что в сложившемся положении я буду для них все так же опасен. Была даже попытка запретить мне участвовать в этих состязаниях, как могу стихий. Однако они не могли этого сделать. Как они себе это представляют? Ведь в сложившемся положении они банально сами себя подставляют. И не только себя, а практически всех одаренных. Любая попытка запретить одаренному, который изучает определенную стихию, использовать свои силы в этом противостоянии, банально нарушает все возможные правила. Если с их стороны подобное вообще неприемлемо, чего они таким образом добиваются? Очередной глупости? Естественно, что такое вообще вряд ли кто поймет. Поэтому им пришлось этот факт отложить». Самое смешное в этой ситуации было в том, что даже маг-преподаватель кафедры артефакторики попытался в этот раз как бы ненавязчиво подтолкнуть меня к мысли о том, что мне не выступать как магу стихий, поэтому было бы неплохо, если бы я сделал очередную глупость и выступил как чистый маг-артефактор. Вот только в данном случае эта глупость меня совершенно не интересовала. В ответ на такое наивное увещевание я просто заявил преподавателю о том, что банально не вижу причины для таких глупых поступков. Если он хочет, то пусть так подставляется, ему никто не мешает. Я же в данном случае прекрасно понимаю, чего он добивается. Видимо, он получил какую-то своеобразную взятку, которая в этой ситуации должна была сыграть в его пользу. Неужели кому-то так хочется... убедиться в том, что я банально проиграю. Если так пойдет и дальше, то они внесут правила изменения о том, что победитель прошлых состязаний банально не имеет права в них участвовать повторно. А что? Удобное решение вопроса. Я же не собирался совершать таких просчетов, пока есть возможность гонять этих разумных, заставляя их каждый раз вздрагивать, когда они понимают всю величину той ямы, В которую могут попасть, то, значит, у меня есть шанс получить необходимое знание и опыт, не говоря уже о возможности неплохо заработать. А что? Я заранее старался учитывать такие нюансы, и даже если мне впоследствии придется где-то работать, то лучше иметь возможность рассчитывать на хорошие заработки». Как я уже говорил, только один значок победителя подобных состязаний мог помочь мне получить 20 надбавку к заработку. Причем такая надбавка шла именно к его заработку. Давайте посчитаем. Если я буду работать хотя бы как маг первого ранга, то стоит заранее учитывать то, насколько я повысил свой заработок уже только двумя этими победами на 40%. И все по законам этого государства. а если сюда добавить еще и возможность заработать как минимум еще один такой значок, то в сложившемся положении я увеличу свой потенциальный заработок еще процентов на 20. А это достаточно большая величина, и я не стал бы ее недооценивать. Я прекрасно помню то, что ни на кого работать не собирался, но, по крайней мере, уже знал о том, чем именно могу отпугнуть тех, кто будет старательно давить меня на жадность, предлагаю просто невероятно богатые условия для заработка. В данном случае эти разумные окажутся в достаточно серьезной ситуации. Да, они предложат нестабильный заработок. Вот только когда это произойдет, сами эти разумные неожиданно наткнутся на тот факт, что я банально имею возможность вынудить их платить мне минимум в два раза больше, чем другим таким же одаренным разумным. И как именно они это будут делать, мне будет абсолютно неважно. В этой ситуации их положение станет настолько критическим, что эти разумные просто будут вынуждены отказаться от самой мысли использовать меня, ведь за такие же деньги они смогут нанять сразу двух-трех других магов. что не говоря, для кого-то численность имеет большое значение именно число одаренных, а никак не качество. Поэтому я имел возможность спокойно наблюдать за всем происходящим как бы со стороны и не особо заморачиваясь. Кстати, в этот раз на каникулы я собирался отправиться еще раньше. Как оказалось, давать экзамены мне было ни к чему. По артефакторике я экзамен сдал тем, что продемонстрировал обработанные самим собой магические накопители, которые мы еще не изучали. Да, мы изучали пару амулетов среднего класса, лечения. Но ведь и сам артефакт, который позволяет одаренным использовать собственную магическую стилу, Запасенное им заранее. Не так-то легко его сделать. Так что тут, как ни крути, ситуация складывалась не в пользу этого преподавателя, причем он опять пытался потребовать, чтобы я предоставил ему амулеты собственной разработки, которые использовал на втором курсе Академии, и даже попытался заявить мне о том, что сумеет их доработать лучше меня. Вполне возможно, магистр. А разве я с этим спорю? Медленно пожал я плечами. Прекрасно понимаю то, что в данном случае этот разумный действительно имеет право на подобное мнение. Вот только хотелось бы мне сначала увидеть что-то подобное из ваших разработок. Вы же делали артефакты, которые используют одновременно две, а то и три стихии сразу. Покажите мне их, пожалуйста. Я не прошу продемонстрировать мне артефакты, которые работают сразу с четырьмя стихиями. Но хотя бы три. Ну, в худшем случае, две стихии. В ответ я буквально на уровне костей услышал вибрацию, которая явно свидетельствовала о том, с какой злобой скрипел зубами этот разумный, так как он сам прекрасно понял, что в данном случае ему просто нечем не ответить. Тем более, что ответить на подобное требование, касающееся предоставления собственных изделий подобного рода, он тоже ничем не мог, чем я старательно и воспользовался. А вот другим студентам было действительно смешно. так как этих разумных слегка удивило само проявление подобных шагов с его стороны. Ведь в присутствии посторонних этот разумный открыто говорил о том, что может доработать то, что никогда не разрабатывал. И это было смешно. Настолько смешно, что слух о произошедшем конфузия разошелся по всей Академии. Я же просто хотел увидеть его изделия подобного рода и имел на это право. А то, что он не мог мне это ничего предоставить, так разве я в этом виноват? Нет. Как факт, все экзамены я сдал экстерном. И в этом году уже никому ничего не должен был. И как только начались экзамены, мой значок студента, хотя и с недовольным лицом, но все же активировал ректор академии, сделав так, чтобы я стал студентом уже четвертого курса, после чего я уже привычно направился прочь. «Кстати, последнюю партию в соцветии золотой риланской яшмы я за неделю до этого передал гномам, как и следовало ожидать, после моего высказывания в отношении попытки обмануть, которую пытались провернуть гномы, старейшины вдруг совершенно случайно вспомнили о том, что я действительно был прав. И по примерным подсчетам, которые я провел в присутствии представителя клана Дурт, совершенно не ошибся». они действительно просчитались и едва не обманули меня на достаточно большое количество чистого мифрила. Знаете, мне уже вся эта ситуация стала напоминать одну огромную глупость. В первую очередь по той причине, что я не понимал главного. Как же так? Почему эти разумные ведут себя таким образом, будто вообще не осознают того факта, какие средства и возможности действительно могут потерять во всей этой ситуации. Ну, доигрались они с этими своими фантазиями. Что дальше? По сути, устроив все это, они банально лишили свой народ поступления руды чистого мифрила. И что теперь, когда им стало известно, что я банально отказываюсь иметь с ними какие-либо торговые дела в отношении мифрила, они тут же принялись передавать через известных мне гномов заверение в том, что все будет честно». что волноваться мне просто не о чем. Однако я уже на уровне инстинктов заранее подозревал, что тут не все так просто, как они пытаются мне продемонстрировать. Поэтому банально не захотел даже разговаривать на эту тему. Я просто повторил тот факт, что покупка такого товара, заранее бракованного и ни на что не пригодного меня не интересует. И теперь эти умники могли сколько угодно возмущаться и кричать о том, что я неправильно их понял. Конечно, гном попытался объяснить смысл сложившегося положения и тоже рассказал мне про то, что у их клана достаточно дружеские отношения с тем кланом, который занимается изготовлением оружия и тех самых големов. То есть они могут проконтролировать то, чтобы мне предоставили именно необходимое изделие. В ответ я просто рассмеялся, коротко заявив о том, что банально проверял жадность гномов. И если бы эти разумные действительно предоставили бы мне именно то, что было мною у них запрошено, то я мог бы подарить им этот мифрил. После чего громко расхохотался, что заставило этого гнома буквально посереть лицом, когда он только представил себе стоимость такого подарка. Просто за обычную честность. Однако никто из них об этом даже не задумывался. Все эти разумные банально плевать хотели на честность. они искали выгоду. И как факт потеряли и выгоду, и даже свои потенциальные возможности. После чего я постарался уточнить у этого гнома по поводу того, почему он такой грустный. Нахмурившийся разумный был вынужден признать тот факт, что услышал среди старейшин разговор о том, что затраты на закупку золотой риландской яшмы превысили допустимый предел. «Ну, я же тебе говорил...» Снова рассмеялся я, вытирая слезы. «Они повышали закупочную цену только на определенный срок, который просто не хотели продлевать дальше. И теперь ищут любую причину, чтобы на этом сыграть. И тот факт, что в данном случае они сами могут банально оказаться не неудел, их совершенно не беспокоит. Им откровенно наплевать на подобные нюансы. Они просто хотят получить выгоду». Поэтому можешь им передать, что раз у них нет средств на закупку золотой реландской яшмы, то больше они ее не увидят. Естественно, что после такого откровения гном потерял дар речи, ведь я фактически поставил его перед фактом. Перед фактом того, что он банально не сможет больше столько зарабатывать. Более того, ситуация сложилась таким образом, что вся эта торговля мне уже просто надоела. Вечно у них какие-то проблемы. — Скорее дело, дроу. Как только я им предложил товар и цену, они тут же подтвердили, что готовы все закупать, и даже не пытались как-то торговаться. Гномы же уже в который раз натыкаются на тот факт, что в данном случае не они диктуют условия, но при этом все равно снова и снова пытаются как-то отыграть ситуацию. Конечно, этот гном тут же заявил мне о том, что закупочная цена меняться не будет. и покупать они будут золотую риланскую яшму и дальше. Я просто немного не так все понял. Да как же вас вообще понять можно? Криво усмехнулся я ему в ответ, медленно покачав головой. Вы же мне ничего внятно не говорите. Одни только догадки и какие-то сказки. Почему я должен теперь тебе верить? Я уже просто не вижу для этого никаких причин. То вы хотите меня обмануть на поставку чистого мифрила... То вы хотите меня обмануть на закупочных ценах золотой риланской яшмы, то вы хотите меня обмануть на слезах гор. Да сколько же можно все это терпеть? Знаешь, дорогой мой, я устал. Давай сделаем так. Через годик приходите ко мне со своими рассказами, и, может быть, я поверю в то, что вы не хотите меня обманывать. Через год. Сейчас же я не буду с вами даже разговаривать на эту тему. Банально не хочу». Понимаешь, почему? Или тоже объяснить нужно? Честно говоря, я никогда не видел этого гнома таким разбитым. Но, знаете, я тоже не виноват. Я же не могу торговать себе во вред. И он сам это все прекрасно понимает. Какой мне смысл вообще устраивать торговые отношения с ними, если меня постоянно пытаются ввести в рамки, в которых моя выгода вообще не учитывается? Чего нельзя сказать про других разумных? А мне это зачем? Я же не должен думать про их выгоду. Я понимаю, что они хотят получить для себя максимальную выгоду. Но пока они не начали маяться дурью, мы все имели такую возможность. Однако после того, как они вмешались, то ситуация ухудшилась многократно. Уже только поэтому можно было понять и то, что в некоторые вещи им лучше было не вмешиваться. А раз они это сделали, то в сложившемся положении сами виноваты... Так что какой мне смысл в этом участвовать? Нет никакого. Как я уже сказал, выгода в данном случае для меня была слишком уже фемерная. И я не мог позволить дальше играть в эту игру. С этими проблемами пусть они разбираются сами. Этот год времени наверняка даст им возможность постараться осмыслить эту ситуацию более тщательно. Именно поэтому я отдал этому гному последнюю партию золотой риоландской яшмы, И пока что решил с этим делом больше не связываться. Пусть такими вещами занимаются те, кто заинтересован. Я имею в виду, заинтересован терять деньги. Конечно, я мог бы пойти на многое, чтобы спасти тех, кто настроен ко мне достаточно дружески. Но только не в этом случае. Поэтому и хотел дождаться проявления истинных чувств этих разумных. А раз я так и не дождался подобного, то делать мне тут больше просто нечего. Пусть гномы сами разыскивают для себя идиотов подобного рода. Я же в таком участвовать просто не буду. Не считаю нужным. Хотя, честно говоря, не хотелось бы мне терять такие возможности. Но придется действовать так. В этот раз я даже не обсуждал возможность возвращения на территорию черного леса с помощью этих разумных. А банально ушел. У меня были другие дела. К тому же пара лишних дней мне пригодится для проверки этого самого здания дома, который был приобретен на мое имя возле Академии Магии. Там был один интересный нюанс. Вроде духа, который мне надо было убрать. В отличие от моего мертвого учителя, этот дух был агрессивным. Судя по всему, он неоднократно проявлял себя, когда речь заходила о столкновении интересов. Собрав все истории про этот дом... Я выяснил тот факт, что местный дух был достаточно опасен. Нескольких разумных он свел с ума, а парочку даже полностью иссушил. Только вот я не пойму того, по какой причине хозяева этого дома не вызывали сюда одаренных. Надо будет это узнать. Но, судя по всему, это возможно только при нашей личной встрече. Кстати... А тот самый молодой паренек, маг воздуха и воды, которого я привел в Академию магии, достаточно неплохо закончил первый год обучения и даже сумел стать отличником. По всем предметам, которые он изучал, этот молодой разумный получил просто высшую аттестацию. И занимался он, как я и предполагал, сразу двумя стихиями, что говорило ему на пользу. Хотя и у него тоже завелись недруги. Ну а что вы хотите? Ведь некоторые разумные, которые пришли в Академию учиться и тоже являлись своеобразными универсалами, совершили серьезный просчет, сосредоточившись на изучении определенной стихии, что явно говорило о том, насколько серьезную ошибку совершили эти разумные. Эту ошибку им придется впоследствии расхлебывать. Но, по крайней мере, я это делать не собираюсь. У меня сейчас были другие занятия. Поэтому я довольно спокойно, пока что в мантии студента, покинул территорию Академии, после чего провернул уже знакомую операцию и преобразился. Сагледатые все так же бегали за мной, хотя их было немного меньше, чем все прошлые разы. Видимо, кое-кто из высокородных меня все-таки услышал, но не все, и этот факт тоже приходилось учитывать.